На носу лодки сидит сосредоточенный батон. Выволочка и каждодневные дрессора в течение нескольких недель пошли ему на пользу. Я, скрипя сердце и жалея в душе пса, безжалостно гонял его в хвост и гриву. Частично разгрузив лодку возле уже знакомого мне выворочного пня и переночевав, на следующий же день я отправился на поиски нового портала. Впереди меня ждала неизвестность.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 С воздуха это сооружение, скорее всего, не разглядеть, только если уж совсем снизиться и зависнуть на вертолете. Центральный каменный остров и обломки четырех разрушенных камней основательно заросли, а два целых находятся в таких дебрях, что их вблизи почти не видно. Свой временный лагерь я разместил на центральном острове. Поставил палатку и насобирал по периметру все, что может гореть. Развел маленький костер. Надо согреться. Казалось, что холод проник во все участки моего тела.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 Чувствовал я себя полегче, чем вчера, но ненамного. Разбудил меня возмущенный лай батона. Вчера в бреду, я забыл отвязать его от лодки. Тронулся в дорогу до своей заимки я смог только к обеду следующего дня. Вначале думал вообще в поселок вернуться. Но, видимо, лекарства начали действовать, и я решил все же продолжить свой путь. И чего такой погоды не было, когда я на разведку ездил, как только я отправился в путь…